Глава 31. Сердце в груди билось сильно и часто. Ещё окончательно не придя в себя, Оленичев встал словно издалека прислушиваться к своим ощущениям. Ему казалось, что его голова наполнена ватой, а тело накачано водой. Оно стало каким-то непомерно тяжёлым и неподъёмным. При этом ног своих он не чувствовал, а мышцы рук сильно ломило. «Где это я? Что со мной произошло? Почему я ничего не помню? Неужели я так сильно напился?» Мысли резиновым жгутом растягивались и, дойдя до неведомой точки, резко сокращались, собираясь уже в понятные ему фразы. Так длилось минут двадцать, после чего в голове внезапно возникло просветление и мысли потекли привычным потоком. Оценив состояние своего тела, следом Дмитрий предпринял попытку открыть глаза. Не получилось. Он попробовал ещё раз, лишь тогда сообразил, что на лице у него находится тугая повязка, затянутая крепким узлом на затылке. Он предпринял попытку её снять, но, к немалому удивлению, этого сделать ему не удалось. Руки абсолютно не слушались его. Причина выяснилась вскоре. Они оказались крепко завязаны за спиной. Поняв это, Димка не на шутку испугался и попытался закричать, но не смог даже приоткрыть рта, поскольку поверх губ был приклеен липкий скотч. Осознание этого факта мгновенно ввергло его в еще больший испуг. Теперь он понимал, что сидит связанный по рукам и ногам на стуле со спинкой, причём голени крепко зафиксированы к ножкам стула. Оленичев изо всех сил напряг мышцы рук, пытаясь хоть немного отслабить путы, но всё оказалось без толку. Человек, который его связал, сделал это по-настоящему мастерски. Не оставляя надежды, Дмитрий стал гримасничать, пытаясь игрой мимических мышц лица хоть немного ослабить и сдвинуть с места тугую повязку. К его несказанной радости ему это удалось. Ткань поддалась и сползла немного вверх, позволяя оглядеться вокруг сквозь крохотную щелку под правым глазом. Теперь он видел, что находится в жилой комнате. Дверь была закрыта, а слева виднелась тёмно-коричневая стенка времён Брежневского застоя и телевизор на тумбочке. Справа вдоль стены располагался старый диван и затёртое мягкое кресло. В другой половине комнаты, напротив окна, стоял письменный стол, заваленный какими-то папками и видеокассетами. Покрутив головой, Оленичев обнаружил в метре от себя слева трельяж, сплошь заставленный атрибутами женской косметики. Также ему был виден участок стены с обоями серо-зелёного цвета. Подняв голову вверх, Дмитрий разглядел на стене фотографию его вчерашней знакомой в золотистой рамочке, а под ней, пришпиленный английскими булавками, плакат Курта Кобейна. В нижнем правом углу плаката красной краской были написаны какие-то цифры. Рассмотреть он их не успел, поскольку внезапно за дверью что-то с грохотом упало на пол, после чего она распахнулась и в комнату вошёл бородатый мужчина в чёрном костюме, очках и широкополой шляпе. От неожиданности Алиничев вздрогнул и быстро принял прежнее положение головы. И хотя он ещё до конца не понимал, что же с ним произошло накануне и почему оказался привязанным к стулу, однако инстинкт самосохранения настойчиво ему подсказывал не выказывать незнакомцу своей способности подглядывать из-под повязки. «Ну что, студент, очухался?» Дмитрий попытался что-то ответить, но в результате ему удалось лишь что-то нечленораздельно промычать. «Да не кипятись ты, не дёргайся. Испугался, что ли, женишок? кто то будешь знать, как на чужих девок рот раззевать», зловещим голосом произнёс незнакомец. Он подошёл вплотную к Оленичеву и чуть нагнулся вперёд. В нос Дмитрию ударил знакомый аромат духов. Однако этот факт его как раз не сильно-то и удивил. Потому как молодой Ходок прекрасно помнил, как частенько бронилась мать за то, что он постоянно являлся домой пропахшей женскими духами. «Эх, куда ж это я попал-то? А вдруг это Янин ревнивый муж? А если он задумал меня убить?» Эта мысль испугала ещё больше, поскольку он был наслышан о том на что способны в гневе несчастные рогоносца в мгновение ока по спине пробежался холодок а кожа подя мелкими пупырышками тут же превратилась в гусиную димка заёрзал на стуле и замычал пытаясь хоть что то произнести сквозь заклеенный скотчем рот и тут же в обратку получил увесистый удар костяшками пальцев по макушке заткнись придурок Мы ещё окончательно не решили, что с тобой дальше делать. Значит так, слушай меня внимательно, студент. Сейчас я отклюю скотч и задам тебе только один вопрос. Но от честности ответа будет зависеть твоя жизнь. Ты меня хорошо понял?» Димка быстро-быстро закивал головой. «И учти, если закричишь, то…» Оленичев ощутил, как что-то больно кольнуло его в шею. Это шприц с сильнодействующим лекарством. Там убойная доза препарата. Так что если я веду тебе его весь, то через пару минут ты однозначно ласты склеишь. Тебе всё понятно, Казанова. Оленичев ещё быстрее закивал головой. «Тогда снимаю». Едва прозвучали эти слова, незнакомец резким движением сорвал липкую ленту со рта. Кожу мгновенно обожгло, словно на неё брызнули кипятком. Димка ойкнул и сразу же, даже не думая, что он говорит, жалостливо затараторил «Отпустите меня, пожалуйста! Я, я ведь ничего такого не сделал! Честное слово, а, а жену вашу я даже пальцем не тронул! Могу поклясться чем угодно! Это она! Это она меня опоила и сюда притащила! Я с того момента, как мы покинули городской парк, ничего толком и не помню! Ничего!» Резкий хлесткий удар по щеке заставил его замолчать. Место от пощёчины загорелось огнём, а во рту появился привкус крови из-за разбитой об зубы щеки. «Заткнись, урод! Ещё прояну хоть одно слово, и ты сдохнешь!» Резко изменившимся тоном с высокими песклявыми нотками прокричал мужчина. Оленичев в испуге замер, мгновенно ощутив, как что-то тёплое потекло вниз по правой штанине. «Итак, вопрос...» Уже, видимо, несколько успокоившись, произнёс бородач. «Когда у тебя настоящий день рождения? Число, месяц, год. И лучше скажи мне правду, поскольку от этого зависит твоя жизнь». «5 апреля 1974 года», — на одном дыхании выпалил перепуганный студент. здесь символично», — усмехнулся человек в чёрном. Не говоря больше ни слова, он залепил Димке скотчем рот и удалился из комнаты. плотно закрыв за собой дверь. Оленичев сидел не жив, ни мёртв. Страх полностью обуял его, и теперь крупная дрожка к приознобе била тело незадачливого любовника. «Символично что?» — терзалсями догадками до смерти перепуганный Димка. «Что в этот день могло такого произойти?» Он попытался вновь оглядеться через щелку под повязкой, словно ища в комнате какую-нибудь подсказку. Но безрезультатно. Ничто вокруг не говорило об этой дате. В отчаянии Оленичев принялся рассматривать трильяж, пытаясь по расставленным там женским аксессуарам понять хоть что-нибудь об их хозяйке. И вновь это не дало никакого результата. Всё пространство перед трёхстворчатым зеркалом было заставлено совершенно непонятными ему баночками, флакончиками, коробочками, пластмассовыми тубами и прочими женскими аксессуарами. В отчаянии Дмитрий уставился в стену. Он бездумно смотрел на плакат с изображением Курта Кобейна, абсолютно не зная, что же ему предпринять дальше. Нарастающий с каждой секундой страх смерти парализовал его волю, и теперь он был способен разве лишь на то, чтобы разрыдаться от избытка эмоций. Внезапно его взгляд упал на цифры в правом нижнем углу плаката. 05, 04, 94. И тут до него стал медленно доходить возможный смысл недавно произнесённой незнакомцем фразы. «Так, ведь число и месяц смерти Курта Кобейна совпадают с датой моего рождения, только годы отличаются. И что с того, какое это имеет значение?» Его вновь захлестнула волна отчаяния. И тут за дверью в прихожей Раздался знакомый ему женский голос. Он, несомненно, принадлежал Яне. Та что-то эмоционально говорила, будто доказывая своему собеседнику какую-то прописную истину. И хотя всех слов разобрать он так и не смог, зато последнюю фразу услышал довольно чётко. «Хорошо, будь по-твоему», — заключила молодая женщина. «Я не буду портить наш идеальный круг». после чего всё внезапно стихло. В наступившей тишине раздались тяжёлые, приближающиеся к двери шаги. Ближе, ещё ближе. Скрипнула половица, заскрипев, открылась дверь, кто-то вошёл в комнату. Шаг, ещё шаг. Оленичев напрягся и замер. Теперь человек стоял точно напротив него. Студента вновь обдал знакомый запах женских духов. Бешено заколотилось сердце, и Димку охватил дикий животный страх. Он заметался, пытаясь раскачать стул из стороны в сторону. Напрягая мышцы рук и ног, он даже предпринял попытку порвать держащие его путы. Однако всё оказалось тщетно. Скотч намертво зафиксировал его к стулу. Вжек. Что-то больно кольнуло его в шею. Студент застонал и стал быстро проваливаться. В небытие. Оленичев открыл глаза. Он лежал в густой траве под большим раскидистым деревом. Где-то рядом гудела на разные голоса автомобильная дорога. Димка боялся пошевелиться. «Если я уже умер, то почему тогда всё это слышу?» — мелькали мысли в голове. «Интересно, где я сейчас нахожусь?» и тут что-то больно кольнуло его в шею. Он рефлекторно дёрнул рукой и шлёпнул по этому месту. На среднем пальце правой руки виднелась размазанная по коже, грязно-серая в мелкую чёрную полосочку тельце убитого комара. До пленника стало медленно доходить, что его руки и ноги теперь свободны, а рот больше не заклеен липкой лентой. «Меня не убили! Я живой!» Закричал он во весь голос, безо всякого стеснения. Димка вскочил на ноги, ошалело, оглядываясь по сторонам. Он находился на обочине какой-то оживлённой автотрассы. Правда, людей вокруг видно не было. Лишь мчащиеся мимо него в обоих направлениях машины создавали непрерывный равномерный гул. Слёзы радости текли из глаз студента, но он их ничуть не стеснялся. Задрав голову вверх, он смотрел в небо. Он радовался плывущим по небу белёсым полупрозрачным облакам. Радовался слепящему солнечному свету, заставляющему жмуриться. Радовался тёплому августовскому ветерку. В эту минуту Дмитрий был счастлив как никогда в жизни. Ему хотелось кричать во весь голос, визжать от восторга, прыгать, бегать и петь одновременно. Однако вместо всего этого он совершил крайне несвойственный себе поступок. Студент-безбожник поднял глаза к небу, мысленно поблагодарил Всевышнего, после чего дрожащей рукой трижды неумело перекрестился. А затем, словно опомнившись и быстро осмотревшись по сторонам, Оленичев торопливо двинулся вдоль оживлённой трассы в направлении виднеющегося вдали города. Он ещё не знал, что именно. но уже точно ощущал, как нечто неуловимое внутри него с этой минуты изменилось навсегда. И это было хорошо. «Сынок, ты чего это так перепугался? Да на тебя ж лица нет!» Голос бабульки-поберушки звучал словно издалека. Оленичев повернул к ней голову и посмотрел с отсутствующим взглядом, а затем, не говоря ни слова, быстро поднялся со скамейки и каким-то механическим шагом, словно робот, зашагал по асфальтовой дорожке городского парка. Свой путь он держал в ближайшее отделение милиции. «А газету? Газету-то куда унёс?» — раздался позади него голос пожилой женщины. Однако её он уже не слышал. Он думал лишь об одном. Милиция обязана узнать историю его злоключений. Эти изверги должны быть пойманы любой ценой, даже ценой его собственного позора.